«Бедные люди». Приключение, пережитое в подмосковном лесу, оказало благоприятное действие на профессиональные способности татарского. Сценарии и концепции стали даваться ему намного легче. А за слоган для парламента Пугин даже выдал небольшой аванс. Он сказал, что татарский попал в самую точку, потому что до 93 -го года пачка парламента стоила столько же, сколько пачка мальбора. А после известных событий парламент быстро стал самым популярным в Москве. Сортом сигарет теперь стоит в два раза дороже. Впоследствии дым отечества так и канул в лету, или, точнее, в зиму, которая наступила неожиданно рано. Единственным сомнительным эхом этого слогана в заснеженном рекламном пространстве Москвы оказалась фраза «С корабля на бал», взятая неизвестным коллегой Татарского у того же Грибоедова. Она мелькала одно время на счетовой рекламе ментоловых сигарет. «Яхта, синь, урашка, с крабом и длинные ноги». Татарский ощутил по этому поводу укол ревности, но не сильный. Девушка с ментоловой рекламы была подобрана под вкусы настолько широкой целевой группы, что текст самопроизвольно читался как «с корабля на бля». Волна мухоморной энергии, прошедшая по его нервной системе, почему-то лучше всего отливалась в тексты для сигарет. Наверное, по той же причине, по которой первый по-настоящему удавшийся любовный или наркотический опыт определяет пристрастие на всю жизнь. Следующей его большой удачей, не только по его собственному мнению, но и по мнению Пугина, который опять удивил, дав немного денег, был текст, написанный для сигарет Давидов. Что было символично, потому что именно с них и началась его карьера. Текст опирался на рекламу «Давидов Классик», заполнившую все щиты в центре мрачные тона, крупное увядающее лицо, в глазах которого мерцало какое-то невыносимо тяжелое знание и подпись. Понимание приходит с опытом. «Давидов Классик». При первом взгляде на это мудрое, морщинистое лицо Татарский задался вопросом, что же такое знает этот зарубежный курильщик? Первая пришедшая в голову версия была довольно мрачна. Визит в онкологический центр, рентген и страшный диагноз. Проект Татарского был полностью противоположен. Светлый фон, юное лицо, отмеченное невежественным счастьем, белая пачка с легкими золотыми буквами и текстами. «Во многой мудрости, много печали и умножающие познания умножает скорбь». Давидов Лайтс. Угин сказал, что это вряд ли возьмет представитель Давидов, но очень даже может взять какой-нибудь другой сигаретный гилер. «Я поговорил с Узиевичем», просил он татарскому. «У него 16 брендов в эксклюзиве». Татарский записал эту фразу в свою книжечку и потом несколько раз употреблял не невзначай при разговорах с заказчиками. Его врожденная застенчивость проявлялась в том, что обычно он упоминал число брендов, уменьшенным вдвое. Работа, которая приносила основные деньги, была скучна, тягостна и даже, пожалуй, позорна. «У наших ушки на макушке дисконт на гараже ракушки» или «Мировой пантин прови! Господи, благослови!» Остаточный литературацентризм редакторов и издателей своего рода реликтовый белый шум советской психики все-таки давал свои скудные маленькие плоды. В начале зимы Татарский кое-как подремонтировал свою однокомнатную квартирку. Дорогой итальянский смеситель на фоне отстающего от стен василькового кафеля советской поры напоминал золотой зуб во рту у прокаженного, но на капитальные перемены денег не было. Еще он купил новый компьютер, хотя в этом не было особой нужды. Просто стали возникать проблемы с распечаткой текстов, набранных в старом любимом редакторе. Еще один глухой стон под железный пятой Майкрософта. Но татарский не сильно горевал по этому поводу, хотя отметил глубоко символический характер происходящего. Программа «Посредник» становилась самым главным посланием, стягивая на себя невероятное количество компьютерной памяти и ресурсов, и этим очень напоминало обнаглевшего нового русского, который прокручивает через свой банк учительские зарплаты. Чем дальше он углублялся в джунгли рекламного дела... Тем больше у него возникало вопросов, на которые он не находил ответа не только в Positioning на Battlefield of May Intel Rice, но даже и в последней книге на эту тему The Final Positioning. Один из искусствовед в штатском Откензо клялся татарскому, что все темы, которых не коснулся Л. Райс, разобраны в Confessions of an Advertising Man Дэвида Огилви. Татарские без этого искусства уважал Дэвида Уилви. В глубине души он полагал, что это тот самый персонаж 1984 года Джорджа Оруэлла, который возник на секунду в воображении главного героя, совершил виртуальный подвиг и исчез в океане небытия. То, что товарищ Уилви, несмотря на свою удвоенную нереальность, все-таки выплыл на бережок, закурил трубочку, надел твидовый пиджак и стал всемирно признанным асом рекламы, наполнял татарского мистическим восхищением перед своей профессией. Но особо ему помогла книга Россера Ривса. Он вычитал в ней два термина «внедрение» и «вовлечение», которые оказались очень полезными, в смысле кидания понтов. Первый проект на основе двух этих понятий ему удалось создать для кофе Нескафе Gold. «Давно известно», — написал Татарский через 20 минут после того, как это ему стало известно, — «что существует два основных показателя эффективности рекламной кампании — «внедрение» и «вовлечение». «Внедрение» означает процент людей, которые запомнили рекламу. «Вовлечение» — процент вовлеченных потреблений с помощью рекламы. Проблема, однако, состоит в том, что яркая скандальная реклама, способная обеспечить высокое внедрение, вовсе не гарантирует высокого вовлечения. Аналогично, умно раскрывающие свойства товара, компания, способная обеспечить высокое вовлечение, не гарантирует высокого внедрения. Поэтому мы предлагаем применить новый подход: создать своего рода бинарную рекламу, в которой функции внедрения и вовлечения будут выполняться разными информационными блоками. Рассмотрим такой подход на примере рекламной кампании кофейной с кафе Gold. Первый шаг компании направлен исключительно на внедрение в сознание максимального числа людей торговой марки Nescafé Gold. Мы исходим из того, что для этого годятся все средства. К примеру, организуются фиктивные минирования нескольких крупных магазинов и вокзалов. Их число должно быть как можно большим. В органы МВД и ФСК поступают звонки от анонимной террористической организации с сообщениями о заложенных взрывных устройствах. Но обыски, осуществляемые милицией в указанных террористами местах, приводят только к обнаружению большого количества банок Nescafé Gold упакованных в пакеты и сумки. На следующее утро об этом сообщают все журналы, газеты и телевидение, после чего этап внедрения можно считать завершенным. Его успешность прямо зависит от массовости акции. Сразу же после этого начинается второй этап – вовлечение. На этой стадии компания ведется по классическим правилам. С первым этапом ее соединяет только базовый слоган – «Нес Gold –– «Взрыв вкуса». Приведем сценарий рекламного ролика. Лавка в скверике. На ней сидит молодой человек в красном спортивном костюме с суровым и волевым лицом. Через дорогу от скверика припаркованы возле шикарного особняка Mercedes 600 и два джипа. Молодой человек смотрит на часы. Смена кадра. Из, из, из особняка выходит несколько человек в строгих темных костюмах и темных очках. Это служба безопасности. Они окружают подходы к «Мерседесу», и один из них дает команду в рацию. Из особняка выходит маленький толстячок с порочным лицом, угрюмо оглядывается и сбегает по ступеням к машине. После того, как он исчезает за тонированным стеклом «Мерседеса», охрана садится в джипы. «Мерседес» трогается с места... И тут же один за другим гремят три мощных взрыва. Машины разлетаются на куски. Улица, где они только что стояли, скрывается в дыму. Смена кадра. Молодой человек на лавке вынимает из сумки термос и красную чашку с золотой полоской. Налив кофе в чашку, он отхлебывает из нее и закрывает глаза от наслаждения. Голос за кадром. Братан развел его в темную, но слил не его, а всех остальных. Nescafe Gold. Реальный взрыв вкуса. Но термин «вовлечение» не просто оказался полезным в работе. Он заставил татарского задуматься над тем, кого и куда он вовлекает. И, что самое главное, кто и куда вовлекает его. Эти мысли первый раз посетили его, когда он читал статью под пышным названием «Уже восторг в растущем зуде», посвященную культовым порнофильмам. Автора статьи звали Саша Бло. Если судить по тексту, это было холодное, утомленное существо неопределенного пола, писавшее в перерывах между оргиями, чтобы донести свое мнение до десятка другого таких же падших сверхчеловеков. Тон Саша Бло брал такой, что делалось ясно. Десат и Захер Мазах годятся ему даже не в Швейцаре, а Чарли Мэнсон в лучшем случае сможет содержать подсвечники. Словом, его статья была совершенным по форме яблоком порока, червивым, вне всяких сомнений, лично древним змеем. Но Татарский крутился в бизнесе уже давно. Во-первых, он знал, что все эти яблоки годятся разве для того, чтобы выманивать подмосковных ПТУшников из райского сада детства. Во-вторых, он сомневался в существовании культовых порнофимов. Он готов был поверить в это только по предъявлении живых участников культа. В-третьих, и главное, он хорошо знал самого этого Сашу Гло. Это был немолодой, толстый, лысый и печальный отец троих детей. Звали его Эдик. Отрабатывая квартирную аренду, он писал сразу под тремя или четырьмя псевдонимами и в несколько журналов и на любые темы. Псевдоним «Бло» они придумали вместе с татарским, заимствовав название у найденного под ванной флакона жидкости стеклоочистителя ярко-голубого цвета. Искали спрятанную женой Эдик водку. В слове «Бло» чувствовались неиссякаемые запасы жизненной силы и одновременно что-то негуманоидное, поэтому Эдик берег его. Он подписывал им только статьи, которые дышали такой беспредельной свободой и, так сказать, амбивалентностью, что подпись вроде «Сидоров» или «Петухов» была бы нелепа. В московских глянцевых журналах был большой спрос на эту амбивалентность. Такой большой, что возникал вопрос, кто ее внедряет? Думать на эту тему было, если честно, страшновато. Но, прочитав статью про восторк растущего зуда, Татарский вдруг понял, внедрял ее не какой-нибудь демонический шпион, не какой-нибудь падший дух, принявший человеческое обличие, а Эдик. Конечно, не один. На Москву было, наверное, сотни-две-три таких эдиков, универсалов, придушенных бытовым чадом и обременённых детьми. Их жизнь проходила не среди кокаиновых линий, оргий и споров о Берроузе с Уорхолом, как можно было бы заключить из их сочинения, а среди пеленых и неизбывных московских тараканов. В них не было ни снобской заносчивости, ни змеящейся похоти, ни холодного дендизма, ни наклонности к люциферизму, ни даже реальной готовности хоть раз проглотить марку кислоты, несмотря на ежедневное употребление слова «кислот». Но у них были проблемы с пищеварением, деньгами и жильем. А внешне они напоминали Нигери Гэри Уолтмена, как хотелось верить после знакомства с их творчеством, а скорее Дэнни Дэвиттер. Де Татарский не мог устремиться доверчивым взглядом в даль нарисованную для него Сашей Бло, потому что понимал физиологию возникновения этой дали из лысой головы, придавленного жизнью Эдика, точно так же прикованного к своему компьютеру, как приковывали когда-то к австрийских солдат. Поверить в его продукт было труднее, чем прийти в возбуждение от телефонного секса, зная, что за охрипшим от страсти голосом собеседницы прячется не обещанная фотография блондинка, а простужная старуха, гажущая носок читающая набор стандартных фраз со шпаргалки, на которые у нее течет из носа. «Но откуда мы, то есть я и Эдик, узнаем, во что вовлекать других?» – думал татарский. «С одной стороны, конечно, понятно. Интуиция». Справок о том, что и как делать, наводить не надо. Когда доходишь до, до, которого, до некоторого градуса отчаяния, начинаешь улавливать все сам. Главную, так сказать, тенденцию чувствуешь голодным желудком. Но откуда берется сама эта тенденция? Кто ее придумывает, если все в мире, и все в мире, а в этом я уверен, просто пытаются ее уловить и продать, как мы с Эдиком, или угадать и напечатать, как редакторы всех этих глянцевых журналов? Мысли на эту тему были мрачные. Они отразились в сценарии клипа для стирального порошка «Ариэль», написанном вскоре после этого случая. Сценарий основывается на образах из бури Шекспира. Гремит грозная и торжественная музыка. В кадре скала над морем. Ночь. Внизу в мрачном лунном свете вздымаются грозные волны. Вдали виден древний замок, он тоже освещен луной. На скале стоит девушка дивной красоты. Это Миранда. На ней средневековое платье красного бархата и высокий колпак со спадающей вуалью. Она поднимает руки к луне и трижды повторяет странное заклинание. Когда она произносит его в третий раз, слышится раскат далекого грома. Музыка становится громче и тревожнее. С Луны, видной в просвете туч, протягивается широкий луч света и падает на утёс у ног Миранды. На её лице смехтение видно, что она не страшится того, что должно произойти и хочет этого. Становятся слышны поющие женские голоса, а полный ужас и счастья. они как бы передают её состояние. Получу вниз скользит тень, она приближается, и когда мелодия достигает криччанда, мы видим гордого и прекрасного духа в разливавшемся одеянии с длинными волосами о серебрянной Луной. На его голове тонкий венец салвами. Это Ариэль. Он долетает почти до Миранды, останавливается в воздухе и протягивает ей руку после секундной борьбы. Миранда протягивает руку ему навстречу. Следующий кадр крупно даны две встречающиеся руки. Внизу слева слабые бледные руки Миранды, вверху справа прозрачные сияющие рука духа. Они касаются друг друга и все заливает ослепительный свет. Следующий кадр две пачки порошка. На одной надпись Ариэль на другой блэтлой серой надпись обычный колибан голос Миранды за кадром обреили я услышала от подруги Возможно, конкретные решения этого клипа были навеяны большой черно-белой фотографией, висевшей у татарского над столом. Это была реклама какого-то бутика. На ней был изображен молодой человек с длинными волосами ухоженной и ухоженной щетиной, в широком роскошном пальто, небрежно накинутом на плечи. Ветер кругло надувал пальто и это с парусом, видной на горизонте лодки. Волны, расшибаясь о камни и выпляскиваясь на берег, чуть чуть не достигали его лаковых туфель. На его лице была хмурая резкая гримаса, и чем-то он был похож на раскинувших крылья птиц, не то орлов, не то чаек, залетевших в мглистое небо из приложения к последнему фотошопу. Поглядев на фотку внимательнее, Татарский решил, что оттуда же приплыла и видная на горизонте лодка. Композиция была настолько перенасыщена романтизмом и вместе с тем до того неромантично, что Татарский, созерцая ее долгими днями, понял. Все понятия, на которые пыталась опереться эта фотография, были выработаны где-то в веке в девятнадцатом. Их остатки перешли вместе с мощами графа Монте-Кристо в двадцатый, но на рубеже двадцать первого наследство графа было уже полностью промотано. Слишком много раз человеческий ум продавал сам себе эту романтику, чтобы сделать коммерцию на последних оставшихся в нем некоммерческих образах. Сейчас даже при искреннем желании обмануться почти невозможно было поверить в соответствие продаваемого внешнему подразумеваемому внутреннему. Это была пустая форма, которая уже давно не значила того, что должна была значить по номиналу. Все съела моль. При виде условного небелунга со студийной фотографией возникала мысль не о гордом готическом духе, который подразумевался пеной волны Бакенбарт, а о том, дорого ли брал фотограф, сколько платили за съемку манекенщику и платил ли манекенщик штраф, когда ему случалось испачкать персональным лубрикантом седалище казенных штанов из весенней коллекции. И это касалось не только фотографий над столом татарского, но и любой картинки из тех, которые волновали когда-то в детстве. Пальмы, пароход, синее вечернее небо. Надо было быть клиническим идиотом, чтобы сохранить способность проецировать свою тоску по-несбыточному на эти стопроцентно торговые штампы. Катарский окончательно запутался в своих выкладках. С одной стороны, выходило, что он с Эдиком мастерил для других фальшивую панораму жизни, вроде музейного изображения битвы, где перед зрителем насытым песок и лежат дырявые сапоги и гильзы, а танки и взрывы нарисованы на стене, повинуясь исключительно предчувствию, что купят и что нет. И он, и другие участники изнурительного рекламного бизнеса вторгались в визуально-информационную среду и пытались так изменить ее, чтобы чужая душа рассталась с деньгами. Цель была проста – заработать крошечную часть этих денег. С другой стороны, деньги были нужны, чтобы попытаться приблизиться к объектам этой панорамы самому. В сущности, это было так же глупо, как пытаться убежать в картину, нарисованную на стене. Правда, богатый человек, как казалось татарскому, мог выйти за пределы фальшивой реальности. Он мог покинуть пределы, обязательные для нищих панорамы. Что представлял из себя мир богатых, татарский на самом деле не очень знал. В его сознании крутились только смутные образы, штампы из рекламы, которые он сам ретранслировал уже долгое время, от чего и не мог им верить. Было понятно, что только у богатых можно узнать, какие горизонты раскрывает перед человеком увесистый счёт. И однажды татарскому это удалось по чистой случайности. Пропивая как-то в «Бедных людях» мелкий гонорар, он подслушал разговор двух известных телешоуменов. Дело было за полночь, и они продолжали начатую в другом месте пьянку. Татарский сидел всего в паре метров от них, но они обращали на него не больше внимания, чем если бы он был чучелом копирайтера, прибитым к лавке для создания интерьера. Несмотря на то, что оба шоумена были изрядно пьяны, они не потеряли сверкающей вольяжности какого-то голографического блеска в каждой складке одежды, как будто это не физические тела сидели за соседним столом, а просто рядом с Татарским работал огромный телевизор, по которому их показывали. Заметив этот трудно объяснимый, но несомненный эффект, Татарский подумал, что в загробной бане им придется долго отскапливать человеческое внимание, въевшееся в поры их душ. Впрочем, даже в пьяном состоянии Татарский насторожился. Вечность опять норовит принять форму бани. Угасив эту мысль, он стал просто слушать. Шоумены говорили о де делах. У одного из них, как понял Татарский, были проблемы с контрактом. «Только бы на следующий год продлили», – сжимая кулаки, – говорил он. «Ну, продлят», – отвечал другой, – «а потом...» «Ведь год пройдет, и опять то же самое, опять будешь в ледол глотать!» Денег наворую, тихо, как бы по секрету, и как бы в шутку ответил первый. «А дальше что?» «Дальше?» «А дальше у меня есть серьезный и продуманный план!» Он навалился на стол и налил себе водки. «Не хватает 500 тысяч, — сказал он. Вот их и хочу украсть!» «Какой план?» Кому не скажешь? Слушай. Он полез во внутренний карман пиджака, долго там шарил и, наконец, вынул сложенный в четверо лист глянцевой бумаги. «Вот», — сказал он. «Тут написано. <как> Королевство Бутан. Единственная в мире страна, где запрещено телевидение. Понимаешь? Совсем запрещено. Тут написано, что недалеко от столицы у них есть целая колония, где живут бывшие телемагнаты. Если ты всю жизнь работал на телевидении, то самое крутое, что ты можешь сделать, когда уходишь от дел, это уехать в Бутан». Тебе для этого 500 тысяч нужно? Нет, это мне здесь заплатить, чтобы в Бутане потом не искали. Ты можешь себе представить? Запрещено. Нет одного телевизора, только в контрразведке и в посольствах. Второй взял у него лист, развернул его и стал читать. То есть, понимаешь, не умолкал первый? Если кто-то хранит у себя телевизор и про это узнают власти, к нему приходит полиция. Понимаешь, берут этого пидораса и ведут в тюрьму. А может, вообще расстреливают? Он произносил слово «пидорас» с тем сабельно свистящим придыханием, которое встречается только у латентных гомосексуалистов, лишивших себя радости и любви во имя превратно понятого общественного договора. Второй все понимал и не обижался. Он разглядывал статью. «А, — сказал он, — из журнала. Действительно интересно. Кто написал-то? Где какой-то Эдуард Диберсян?» Чуть не опрокинув стул, Татарский встал и направился в туалет. Его не удивило такое отношение телевизионщиков к своему труду, хотя степень духовной извращенности этих людей давала возможность допустить, что кое-кто из них даже любит свою работу. Да Доконало его другое. У Саши Бло была особенность. Те материалы, которые ему нравились, он подписывал своим настоящим именем. А больше всего на свете ему нравилось выдавать продукты своего разыгравшегося воображения за хронику реальных событий. Но он позволял это себе довольно редко. Раскотав дорожку кокаина прямо на холодные белые щеки сливного бачка, татарский не дробя комков, втянул ее через свернутую ста рублейовку. Доллары уже кончились, вытащил свою книжечку и записал. Сама по себе стена, на которой нарисована панорама несуществующего мира, не меняется. Но за очень большую сумму можно купить в качестве вида за окном намалеванное солнце, лазурную бухту и тихий вечер. К сожалению, автором этого фрагмента тоже будет Эдик. Но даже это не важно, потому что само окно, для которого покупается вид, тоже нарисовано. Тогда, может быть, и стена нарисована? Но кем и на чем? Он поднял глаза на стену туалета, словно в надежде увидеть там ответ. На кафеле красным фломастером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 «Одеколон и молодежные линии. Независимо от производителя», — записал он. «Связать с деньгами и императором Веспасианом. Налог на сортиры. Слоган «Деньги не пахнут». Видеоряд произвольный. Пример. «Деньги пахнут». Денджамин. Новая одеколон от Хуга Босс. в книжку, он почувствовал, что пик мерзостного ощущения уже прошел, и он вполне в силах дойти до стойки и взять что-нибудь выпить.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 А он все всовывает и вынимает. Всовывает и вынимает. Татарский наклонился в просвет между столом и лавкой и его вырвало. Осторожно поднял глаза на бармена. Тот был занят разговором с кем-то из посетителей и вроде ничего не заметил. Поглядев по сторонам, он увидел на стене рекламный плакат. Изображён на нём был поэт Тютчев в пеньне со стаканом в руке и пледом на коленях. Его принцесательный грустный взгляд был устремлён в окно, а свободной рукой он гладил сидящую рядом собаку. Странным, однако, казалось то, что кресло Тютчева стояло не на полу, а на потолке. Татарский опустил взгляд чуть ниже и прочёл слоган: «Умом Россию не понять, в России можно только верить». Смирнов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 Из немецкой серии Petrip и Анна Богослова тоже не советую. Они чуть повыше обычных и поуже, Твердые такие. Да скорее не марчка таблеток с наклейкой, много вещества. Знаешь, я бы тебе вот эту посоветовал, синим рожнишек. Мягкие, добрые, и на бухло отлично ляжет.